Глава одиннадцатая. Ричард оставил Резерфорда в машине, как ребенка, или собачку. Он и сам был не очень доволен своим решением, прекрасно понимал, что это довольно рискованно. Где-то даже слышал, что закрывать детишек одних, без взрослых, в автомобилях запрещено законом. Правда, как обстоит дело с собаками, он не знал. Но потенциальный риск, который его беспокоил, был несколько иного свойства. Его не очень тревожила возможность перегрева или обезвоживания Резерфорда или угона автомобиля вместе со стянутым ремнем безопасности Резерфордом же. Он не думал о том, что мимо может случайно проходить какой-нибудь отморозок типа Марти. И вдруг увидит опять же Резерфорда, выхватит мобильник защищенной связи, вызовет подмогу, или следователь Гудиер, который узнает машину своего дружка и станет лезть в душу с вопросами, отвечать на которые Ричард еще не готов. Пока не готов. В чем был весь смысл того, зачем он находится здесь? «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Есть возможность проверить догадку, соединить некоторые жизненно важные звенья цепочки или убедиться, что был неправ. В любом случае это будет полезно. И в любом случае лучше поторопиться. Когда Ричард спустился в подвальный этаж, офицер полиции Ру все еще сидела за стойкой. Она оторвалась от бумаг, с которыми работала, и Ричард мог поклясться в том, что глаза ее, встретившись с ним, взглядом просияли. Впрочем, может быть, в них просто была надежда. «Мистер Ричард, ну как, повезло? Нашли Расти Резерфорда?» Ложная тревога. Оказалось, что с ним все в порядке. Хотя я снова не прочь воспользоваться вашей помощью. Рулл сложил руки на груди. «Кто у вас пропал на этот раз?» «Нет, никто не пропал. Я хочу спросить про один случай. Недавнее убийство. Журналистки, тело которой нашли расчлененным». Я читал об этом в газете. Мне нужно знать одну вещь. Части ее тела выбрасывали в чемоданах? С лица Рул мгновенно исчезла и тень всякой веселости. Ужасное дело, но я не имею права говорить об этом. И вы это знаете. Его ведет следователь гудиер Спросите его самого. Но он вам тоже ничего не скажет. Он сейчас здесь? В данный момент отсутствует. У меня только один вопрос. «Ответьте, да или нет. Прошу вас». «Вы же знаете, нельзя». «А вы бы сказали, если б можно было». «Может быть». «Тогда давайте баш на баш. Я выручу вас, а вы выручайте меня, услуга за услугу». Ролл помолчала. «И что вы можете мне предложить?» «Есть одна женщина. Она работает в ресторанчике напротив дома Резерфорда. Зовут Холли». а у нее есть дружок». «Мелкий воришка, которого она так стыдится, что боится признаться в его существовании даже своим коллегам по работе», — сказала Рул, покачав головой. «Впрочем, они все равно знают. Такие синяки никакой макияж не скроет. Если хотите соблазнить меня информацией об бытовом насилии, забудьте. Я уже занималась этим делом, разговаривала с Холли. Дохлый номер. Она отказывается сотрудничать». А что, если вы положите конец бытовому насилию без помощи Холли? Раскроете дело, поставите галочку, заработаете поощрение. А как это сделать? Давно ее хахаль в поле вашего зрения. Как минимум два года, нахмурившись, ответил Ру. Точно не знаю, когда он у нас появился. Судя по времени, когда я в первый раз заметила синяки и стала задавать вопросы. Вы пробили его имя в компьютере? Конечно, ничего за ним нет. «Вы уверены, что это его настоящее имя?» Рулл пожала плечами. «У вас есть его отпечатки пальцев?» – спросил Ричард. «Нет, арестовать его я не могла. В суд Холли подавать не стало а свидетелей того, что именно он ее избивал, у нас нет. А за последние две недели его не арестовывали за что-нибудь еще, с тех пор, как заблокированы компьютеры?» «Не знаю, без компьютеров не так-то просто быть в курсе, где что происходит, а что?» Думаю, стоит проверить. Думаю, совсем недавно он подвергался аресту. И еще, думаю, есть и другая причина, почему Холли его скрывает. Какая? А вы покопайтесь, может, узнаете, назвал ли он вам свое настоящее имя. И есть ли у него другие вымышленные имена. Надо попробовать, была бы только для этого веская причина. А у вас есть друзья в других отделениях полиции, где компьютеры работают? Позвоните им и попросите проверить имена, которые у вас уже есть. Можно, конечно, если только скажете, зачем. Человек, который вчера подвез меня в этот город, страховой агент, он приехал сюда, чтобы договориться о выкупе, который нужно заплатить за то, чтобы ваши компьютеры снова стали работать. Холли видела, как я выходил из его машины. Потом она подслушала мой разговор с Резерфордом в ресторане, но истолковала его неправильно. Решила, что я тоже работаю в страховой компании и вызвала тех мордоворотов, чтобы они объяснили мне, что не стоит лезть не в свое дело. Вопрос, зачем она это сделала? Кому выгодно, чтобы компьютеры продолжали быть в нерабочем состоянии? Рул нахмурилась, заморгала, а потом снова просияла, и улыбка ее была еще более ослепительной, чем прежде. Тому, кто в другом судебном округе объявлен в розыск. Я бы пошел дальше. Тому, кто в другом судебном округе объявлен в розыск по очень серьезному делу, по которому истекает срок давности. Поэтому он залег на дно и сосет бедняжку Холли, ускользнул к нам и как раз в нужный момент, для него, конечно, потому что обычный порядок компьютерного контроля у нас сейчас невозможен. И почему этим уродам так везет? На этот раз, будем надеяться, удача от него отвернется. С удовольствием в этом ей помогла бы, если звонки дадут результат, и сумею его найти. Может, чисто случайно загляните к Холли на задний дворик? Думаю, стоит в течение ближайших полутора часов. Серьезно? Ричард кивнул. А что, может, и загляну? А ваша догадка насчет чемоданов, может быть, тоже верна. Но я вам об этом ничего не говорила. Даже от прессы это скрывали, боялись подражаний. а также чтобы выйти на реальных свидетелей. Благодарю вас, Рул, и удачи вам с телефонными звонками. Ричард, погодите, у меня есть к вам один вопрос. Откуда вы узнали? Про холленого дружка? Нет, про чемоданы. Я работаю над одним делом, и это одно из звеньев, возможно. Я все еще в поисках недостающих в цепи. Только будьте осторожны. «Наше расследование еще не закончено, и вам не стоит в него лезть. Если что-нибудь знаете, скажите мне». «Не волнуйтесь, обязательно скажу, когда буду в чем-то уверен». Вернувшись в машину, Ричард нашел Резерфорда спящим, как младенец или собака. «Ну как? Получили, что хотели?» — спросил Резерфорд, протирая глаза, когда Ричард уселся рядом с ним. «Еще кусочек общей мозаики, надеюсь». Что делаем дальше? Ищем пристанище. Можно остановиться у меня. Спасибо, но воздержусь. И вам совать туда нос не советую. Вы же видели там вчерашнюю женщину. Она явно следила за вашим домом. Значит, они знают, где вы живете. Вам надо подыскать что-то другое. Что-то, не бросающееся в глаза, неприметное. Где можно приходить и уходить, не привлекая внимания, и в удобном для нас месте. Может, какой-нибудь загородный мотель неподалеку от трассы. Резерфорд протянул было руку к кнопке зажигания, но передумал и достал мобильник. Надо в сети поискать. Всю жизнь прожил здесь и никогда не ночевал в городских гостиницах. Минуты две он нажимал кнопки, скроллил информацию, потом опустил мобильник. Еще одна проблема, только без обид, Ричард. Вы уверены, что похожи на человека, который может приходить и уходить, не привлекая к себе внимания? Неважно, насколько сам мотель неприметен. На этот вопрос ответить Ричару было нечего. «Есть еще один вариант», — сказал Резерфорд. «У меня есть сосед. Его квартира на том же этаже прямо напротив моей. Он уехал куда-то путешествовать и оставил мне ключ. Терпеть не может жары, поэтому большую часть года отсутствует. Живет здесь только зимой». а я присматриваю за его квартирой, поливая цветочки. «Мы можем пожить там вдвоем?» «Этот мой друг ничего не имел бы против, и никто об этом не знал бы. И вообще для нас это даже лучше. Если увидит как мы входим в здание, подумают, все в порядке, мы направляемся в мою квартиру, и искать нас не надо. а На самом-то деле никто не будет знать, где мы находимся. А если кто-то попробует нанести нам визит, консьерж сразу мне позвонит». Мы сможем следить за тем, как они следят за нами. «А что? Неплохая идея», — сказал Ричард и помолчал секунду. «В вашем доме есть гараж?» «Есть он в подвале. Въезд с улицы, с той стороны дома». «Ваша машина там?» Резерфорд кивнул. «Там для каждой выделено одно место. Если надо, можно арендовать еще одно. И еще есть места для гостей, если не хотят оставлять машину на улице». «Эту можно оставить и на улице», — сказал Ричард. «У вас дома есть клейкая лента?» «А зачем она мне нужна?» «А острый нож?» «Пара кухонных найдется, но не очень острый. Из меня тот еще повар». «А где тут ближайший магазин хостоваров?» «Не знаю. Возле трассы есть стоянка с закусочной для грузовиков, магазинами. Там точно продают такие вещи». Стоянка для грузовиков оказалась не самой большой, в каких приходилось бывать Ричару, но располагалась недалеко. Ее можно было назвать скорее небольшой деревенькой, чем крупной автозаправочной станцией. Здесь было несколько пиццерий и бургерных палаток, где продавали жареных цыплят. Два мотеля, кофейня, даже сувенирная лавка. Заправочная площадка с терминалами размером была почти с футбольное поле, но все равно казалось как бы сбоку припеку. Колонки делились на две группы — четыре ряда обычного размера для легковых автомобилей и городских внедорожников, и шесть рядов покрупнее для грузовиков с прицепами, они располагались на большей площади и дальше одна от другой. Напарники вышли из машины возле одной из обычных колонок и направились к главному зданию. Резерфорд секунду постоял, огляделся, сориентировался и повел Ричера прямо к полкам с ножами. Ричер выбрал два. Один побольше, другой поменьше. Тот, что побольше, нравился ему не очень, поскольку был тупой, лезвие сделано из плохой дешевой стали, зато выглядел устрашающе, а это ему могло пригодиться. Тот, что поменьше, устраивал его гораздо больше. Складной и легко мог уместиться в кармане. Лезвие из доброй стали, острое, и в нем имелась штучка, благодаря которой оно выбрасывалось одним движением кисти. За оба ножа Ричард расплатился на месте наличными, потом положил в корзинку два рулончика скотча и баллончик перцового аэрозоля для Резерфорда. Он уже шел к кассе, как вдруг заметил отдел, где продавали одежду, самую разную. Ричард завернул туда, порылся на полках и откопал штаны цвета хаки и бледно-зеленую футболку. «Самое то», — подумал он. Добавил еще джинсовку, решил, что она вполне сойдет за легкую курточку, потом пошел к кассе, заплатил за вещи и бензин. Мешочек с покупками, кроме одежды, вручил Резерфорду и отправился в туалет переодеваться. Переложил зубную щетку, паспорт, пластиковую карту в новые карманы, старье выбросил в мусорную корзину. Вышел из туалета и нашел Резерфорды между двумя самостоятельной сборки витринами с подогревом сосисок для хот-догов. «А вот это я купил для вас», — сказал Резерфорд и протянул еще один пакет. Ричард взял и заглянул внутрь. Там лежали две ярко раскрашенные коробочки. В одной мобильник, в другой наушники. Он отдал пакет обратно. «Спасибо, Расти, я высоко ценю ваши добрые чувства, но, вы я не создан для мобильников». «Прошу вас, возьмите», — сказал Резерфорд, — «это же для меня». Вряд ли вы сможете быть рядом со мной круглосуточно и без выходных, а у меня на душе будет легче, если буду знать, что всегда могу позвонить, если очень понадобится. Даже сейчас вот. Ждал вас и так изнервничался, что хотел уже идти за вами в туалет. И посмотрите. Он сунул руку в пакет и достал мобильник. Я купил вам самый старинный из всех, что у них оказался. Последний экземпляр. Он даже без интернета. Можно только звонить и посылать текстовые сообщения, и все». «Я для вас все настрою, стану следить за подзарядкой, а когда все это кончится, если он вам больше не понадобится, можете вернуть, а я его сдам в какой-нибудь музей, думаю, с удовольствием возьмут». Ричард ничего не сказал, но противиться не стал и подарок принял. В то самое время, когда Ричард переодевался, у Спиранского вдруг зазвонил телефон одноразовый. Ответил Спиранский сразу. Разговор продолжался очень недолго. Звонил человек, который находился поблизости, с докладом. Сначала суть дела, потом свои соображения, коротко и ясно. Выслушав его, Спиранский испытал огромное облегчение. Он глотнул охлажденного чаю, потом набрал номер на защищенном мобильнике. «Группу можете отзывать», — сказал Спиранский, когда ему ответили. «Резерфорд и бродяга вернулись в город». «Вы их лично видели?» — спросила трубка. «Нет, но мне доложил мой человек в полицейском участке». «Он их не арестовал?» «Он не входил с ними в прямой контакт. С ними общался другой полицейский, женщина. Она обмолвилась об этом, не сознавая значения информации». «Зачем они вернулись?» «Не знаю. Может быть, Резерфорд боится летать самолетами. А может, бродяга как-то связался с ним и убедил вернуться. Мы это скоро узнаем». Они как-нибудь обмолвились, куда направляются? Ничего конкретного. Ладно, продолжаем следить за домом Резерфорда, кофейней и ресторанчиком. Обычно дальше он не уходит. Хорошо, еще одно. По пути в город велите группе завернуть туда, где была засада. Или пошлите хотя бы двоих. Мой человек должен был доставить бродягу туда. Боюсь, с ним что-то случилось». Скажу, что проверили, можно организовать зачистку, если есть необходимость, или такой необходимости нет. Выходит, что есть. Этот человек провалил задание или предал нас. В любом случае, нам он больше не нужен. Вернувшись к машине, Ричард заправил ее бензином, велел Резерфорду подъехать к улице позади его дома и остановиться в 20 ярдах от въезда в гараж. «Там есть наружная камера слежения?» спросил он, когда они были уже на месте. «Да, есть», — ответил Резерфорд и ткнул пальцем в сторону гаража. «Вон там, над дверью. Иногда, когда уже поздно или идет дождь, а на смене стоит добрый консьерж, можно просто мигнуть фарами, и он откроет ворота в гараж дистанционно, и не надо выходить из машины». «А обычно как открываете?» «Электронным ключом. Надо поднести его к сенсору, Есть и дублирующая кнопочная панель. Код часто меняется? Да что вы, ответил Резерфорд, округлив глаза. С тех пор, как я сюда переехал, все время был один, два, три, четыре. Опишите план гаража. Заезжаешь по наклонному спуску, который поворачивает налево. При этом надо просигналить, но никто так не делает. Потом открывается основное помещение, простое, прямоугольное. Колонны отстоят друг от друга на три ширины автомобиля. чтоб с обеих сторон у тебя было пространство, а по центру двойной ряд. «Камеры есть?» Резерфорд секунду подумал. «Да, есть такие маленькие полушария по всему потолку. Трудно сказать, сколько их». «Из гаража можно пройти прямо в здание?» «Да, в дальнем конце есть дверь. За ней лестница, она ведет в вестибюль. Эта дверь тоже открывается электронным ключом или кнопочной панелью». «Хорошо». Рискнем проехать мимо дома еще раз, потом развернитесь перед домом и остановитесь где-нибудь, откуда хорошо виден главный вход. Резерфорд на медленной скорости миновал въезд в гараж, потом, протиснувшись мимо двух мусорных баков, добрался до конца переулка и остановил машину чуть наискосок напротив ресторанчика. Двигатель не заглушал, чтобы в любую минуту можно было тронуться с места». Ричард внимательно оглядел улицу впереди, последовательно, метр за метром, мысленно нанося на фасады магазинов и тротуар сетку координат. Никого подозрительного, пусто было и в припаркованных автомобилях. Ни одна машина не проехала мимо больше одного раза. Никто не прогуливался. Резерфорд достал из коробочки новенький мобильник. Ричард также внимательно и не торопясь оглядел улицу позади. Резерфорд тем временем усердно пытался извлечь запечатанную в пластмассу золотистую симку. Справившись, встроил ее в тыльную сторону аппарата, потом поставил на место аккумулятор и нажал на кнопку включения. Ричард еще раз исследовал ситуацию на улице впереди. Опять ничего странного не заметил. Экран мобильника осветился, раздалась коротенькая электронная мелодия. Ричард повторил то же самое сзади. «И там ничего». «Аккумулятор почти разряжен», — сказал Резерфорд, передавая телефон Ричеру. «Мы еще посидим здесь какое-то время? Если да, я мог бы подзарядить». «Нет, все тихо. Надо двигаться. Я хочу, чтобы вы сделали следующее. Заходите сейчас в дом, говорите консьержу, что вернулись из аэропорта, потому что кое-что забыли. Скажите ему, что перебронировали билет на дневной рейс и спросите совета, во сколько нужно выехать, чтобы быть в аэропорту в 15 минут пятого». «Какое бы время он ни назвал, поблагодарите, скажите, что вернетесь через пару недель и шагаете наверх. Но в свою квартиру не заходите. Идите сразу в квартиру соседа и ждите меня там. Договорились?» «Договорились», — сказал Резерфорд, отдал Ричару ключи от машины и открыл дверцу. «Когда буду на месте, пришлю сообщение. Теперь у вас есть мобильник, можете им пользоваться».